Глава двадцать седьмая. Малика. До мастерской я добралась с трудом. Горожане словно сошли с ума этим утром. Шумная толпа собралась у единственной рыбной лавки в районе. Возмущённых посетителей и просто зевак было так много, что они заняли и тротуар, и проезжую часть. Основную часть толпы составляли мужчины в плотных рубахах, меховых жилетках и резиновых сапогах. Это были рыбаки, с которыми то ли не расплатился лавочник, то ли сами рыбаки подсунули этому самому лавочнику некачественный товар. Разобраться, что там случилось на самом деле, было невозможно. Люди разделились на два лагеря. Одни поддерживали лавочника, другие встали на сторону рыбаков. Они кричали друг на друга, размахивали мертвыми тушками рыб, пытались отстоять свою правоту. На сигналы клаксона никто не реагировал. Благоговейного ужаса перед появлением полицейского тоже никто не испытывал. В такие моменты я по-настоящему жалела об отсутствии клыков. Пришлось объезжать недовольную толпу по соседней улице и наткнуться на табличку «Закрыто» на обеих мастерских. Чертыхнулась у закрытой двери, уперла руки в бока и выдохнула. Я ненавидела, когда все шло не по плану. Хорошо, что хотя бы погода была солнечной. Хотелось вытянуть шею и подставить лицо теплому солнцу. Полезла в сумку, чтобы достать блокнот со следующим адресом. «А ты кто такая?» От увлекательного занятия меня оторвал возмущённый женский голос. Молодая девушка стояла в трёх метрах от меня. Она будто сошла с обложки журнала в стиле пинап. Светлые волосы прятались под шёлковой косынкой. Красная помада чётко прорисовывала контур пухлых губ. Лив платья в крупный горох плотно облегал острую грудь и переходил в пышную юбку до колен. Завершали игривую картину лакированные туфли с круглыми носами. «Его здесь нет!» Незнакомка обиженно надула губы и топнула ножкой. «Кого нет?» Со стороны она создавала впечатление взрослой барышни, но, приглядевшись, можно было понять, что девушке только-только исполнилось 17 или 18 лет. «Вени! Его здесь нет! Он вам что, медом намазан?» «Кто такой Веня?» В записной книжке Юлии никаких вень я не видела или просто не заметила, что невозможно. «Вениамин!» — сжала кулаки девушка, а я достала из бокового кармана сумки удостоверение. «Ой!» — девушка зажала рот ладошками. «Вы не... Я такая глупая!» Детектив Сурина представилась, чтобы окончательно убедить собеседницу в том, что никто на ее веню этим утром покушаться не будет. «Простите!» Она залилась трогательным румянцем и уткнулась взглядом в землю. «Как ваше имя?» «Амина». Носок лакированной туфли начал рисовать круги на брусчатке. «Вы знаете, когда мастерская откроется?» Поняв, что инцидент исчерпан, девушка приободрилась. Она оторвала взгляд от собственной обуви и бодро затараторила «Сегодня не откроется! Точнее, откроется! Вот!» Амина достала из кармана юбки два ключа на длинном красном шнурке. «Только я буду здесь одна. Папа и Веня сегодня на объекте. Большой заказ в северных доках». С недоверием посмотрела на здание. Это был маленький особняк в два этажа на оживленной улице. Домик покрашен в цвет спелой вишни и украшен белоснежными ставнями. Представить, что владельцы этой мастерской будут что-то делать в серых корабельных доках, было сложно. «Туда прибыла яхта какого-то толстосума», — продолжила щебетать Амина. «Папа не уточнял детали, но сказал, что работы много. Мы даже какой-то особенный дуб заказали для мебели». «Ясно». Она открыла дверь и впустила меня в прохладное помещение. Это был небольшой офис. Стол, пишущая машинка, несколько канцелярских книг, деревянные шкафы. «Может, я смогу чем-то помочь?» «Возможно». Кивнула и полезла в сумку за портретом Юлии. Один из наших художников сделал приличный набросок простым карандашом. Показывать девушке фотографию трупа не хотелось. Вообще в Зансе не было принято вообще показывать портреты или фотографии. Полицейские ограничивались именами, фамилиями и устным описанием жертвы или подозреваемого. Но я, дитя 21 века, не могла понять, как вообще возможно узнать человека по описанию если у него нет каких-то уж очень ярких особенностей. Например, карлик с зеленой бородой и попугаем на плече. Такие персонажи встречаются редко, в отличие от блондинок среднего сложения. Опираясь на собственный опыт, я старалась минимизировать риски и описание по возможности подкрепляла картинками. «Вот эта девушка вам знакома?» Умершая Амини была знакома. Лицо девушки скривилось, как будто она только что попробовала тухлую норвежскую консерву. «Она опять чем-то недовольна!» Амина сложила руки на груди. «Я уже ей отправила письмо. Заказ будет готов через три дня, не раньше. Эта дата прописана в договоре». Девушка подбежала к одному из шкафов, выдвинула глубокую полку и принялась что-то искать. Я терпеливо ждала и осматривала помещение. Оно было светлым, довольно большим, и напоминала конторы из черно-белых американских фильмов. «Вот, нашла!» Амина подняла над головой тонкую картонную папку. «Вот договор! Вот дата! Вот детали заказа!» Я быстро пробежалась глазами по ровным строчкам машинного текста. Там действительно были прописаны данные жертвы и лиц, к которым можно обратиться в случае, если хозяйки не будет на месте. «Вы можете не делать этот заказ!» Улыбнулась девушке. «Есть копия документа?» «Нет», — растерянно мотнула головой девушка. «А почему не делать? Она отказывается от него?» Кожей почувствовала, как волна негодования поднялась в груди собеседницы. Маленькие кулачки сжались и ударили по столу. «Она не отказывается. Она умерла», — спокойно произнесла я, выписывая в блокнот интересующие пункты договора. «К сожалению, изъять оригинал документа я не могла. «Ой!» — снова зажала ладошками рот девушка. «Кто работал над этим заказом?» Пока Амина пыталась понять, что я от нее хочу, закончила писать. «Как обычно, я составляла договор. Загарри, наш дизайнер, делал эскизы и замеры, а папа и Веня занимаются уже самой мебелью. С клиентом общались только вы и дизайнер?» Амина нахмурила лоб, подумала и уверенно кивнула. «Да, только мы с Загарри». Папа ездил заказывать древесину для яхты. Его не было неделю или больше. А Веня заканчивал срочные заказы. Ему не до клиентов тогда было. А потом они ещё ходили в малярную. Они? Да, это мадам с подругой приходила. Такая брюнетка. Очень красивая. Я достала из сумки ещё один портрет. Это? Амина присмотрелась. А я ещё раз убедилась в необходимости показывать картинки свидетелям. Нет, не она. Эта девушка тоже красивая, но та была другой. Нос крупнее, губы уже и не такой подбородок. Амина, когда будут работать маляры? Хозяин с папой на доках. Ясно. Тогда будьте добры, передайте им приглашение на допрос, чтобы я не бегала по всему городу в их поисках. Это формальность, но все же я должна все показания внести в дело. После слова «формальность» девушка расслабилась и перечислила данные всех сотрудников. Мы тепло распрощались, и я сделала вид, что всё более или менее идёт по плану. Вторым пунктом назначения был ювелирный магазин, точнее мастерская. Держал её высокий вар с редкой для вампиров сединой. Серебристые волоски украшали виски и в сочетании с тонкими морщинами у глаз завораживали. Здесь можно было заказать украшение любой сложности или приобрести что-то из готовых изделий. Юлия любила эксклюзивные драгоценности. По крайней мере, так утверждал хозяин лавки. Правда, беседа с ним вышла не очень содержательной. Он подтвердил, что все счета девушки оплачивал санварин. А также, что ее счет был закрыт накануне убийства. В целом, это говорило о том, что Берс не врал. По крайней мере, не врал в этих вещах. После ювелира доехала до второго управления всадников. Это здание уютно расположилось в самом тихом районе города. Я бы назвала его спальником. Здесь было много жилых квартир и частных построек, и совсем не было приличной инфраструктуры. Только пара продуктовых лавок, и те располагались в глубине тихих дворов, колодцев. Дважды в неделю сюда заглядывали фермеры со своим товаром. Овощи, сыры, мясо. Иногда забегал чумазый мальчишка с остатками газет и громко выкрикивал заголовки в надежде сбыть остатки товара. Здание всадников стояло особняком. Его оградили красивым кованым забором и разбили что-то, напоминающее палисадник. Я посмотрела на часы. До начала допроса оставалось больше часа. Можно было пойти обсудить детали дела с Варом Вади. Но я решила потратить это время на дневник Юлии. Он лежал в сумке и магнитом притягивал к себе. Тетрадь в мягком переплёте обожгла руки. Я замерла на несколько секунд, не решаясь заглянуть в чужую жизнь а потом открыла первый, исписанный красивым женским почерком, листок. Судя по дате, эту тетрадь начали вести за несколько лет до встречи с Сан-Варин. Дневник Юлии, запись первая. Старая сводница никак не успокоится, всё никак не может принять, что брат П выбрал меня, а не эту тлю. Как у кого-то вообще могла возникнуть мысль, что на это бледное создание хоть кто-то обратит внимание? Даже смешно. А вообще тут очень тоскливо последнее время. Брат П. уже две недели не появлялся. Воспитанницы со своими кислыми лицами в печенках сидят. А Дали постоянно плачет ночами. Лежит под одеялом, всхлипывает дура. Не понимает, как ей повезло здесь учиться. Закрыла тетрадь и пометила проверить, где училась девушка. Образование в Зерта не было более или менее классическое. Все дети оканчивали младшую школу. Эта обязанность была прописана в законе еще предками Чарли. Школа была бесплатной. Точнее, все расходы на себя брала корона, а следил за распределением средств отдельный департамент. Там детей учили читать, писать, основам математики и каким-то естественным наукам. Правда, учились там всего пять, иногда шесть лет. Потом ребенок мог поступить в колледж и освоить какую-нибудь профессию. Одаренных детей принимали в такие заведения бесплатно, остальные обучались ремеслу за деньги. Некоторые игнорировали эту ступень образования и шли сразу на частное обучение к мастерам. И только очень талантливые или богатые люди продолжали получать знания в университетах. То, что было описано в дневнике Юлии, больше напоминало закрытый женский пансион или монастырь, но монастырей здесь не существовало как класса. Да и о закрытых пансионах я не слышала. Или просто мало интересовалась этой темой. Снова открыла тетрадь. Дневник Юлии. Запись вторая. Чем ближе выпуск, тем тоскливей становится. Ещё это дикий холод. Неужели нельзя было позаботиться хоть о каком-то комфорте? Новенькие с непривычки начали болеть. Дурочка одали уже третий день в лихорадке. Умрёт раньше, чем закончатся дожди. Старая корга вчера целых пять минут стояла у неё над кроватью и важно отсокала языком. А мари отправили на три ночи в подвал. За то, что та пыталась отпаивать больную кипятком. Как она кричала, глупая, жалкое зрелище, как будто слёзы помогут. Лучше бы силы поберегла. Ей ещё с крысами ночевать. Снова закрыла тетрадь. По коже побежали мурашки. Ушло несколько минут, чтобы собраться с силами и начать читать снова. В этот момент я почти возненавидела свою живую фантазию. Каждая следующая строчка уносила меня в один из далеких осенних дней в жизни Юлии. Это был тот редкий день, когда сквозь тучи пробилось солнце. Задний двор учебного заведения очистили от гнилой листвы. В воздухе висела пробирающая до костей сырость. Мари умерла. Нас привели на внутреннее кладбище. Десяток воспитанниц собралось вокруг грязной ямы. Даже гроб ей не заказали. Костелянша сказала, мол, много чести ещё и в гроб класть. Так схоронят. Трупу всё равно, в чём лежать. Трупу-то всё равно. Нам всем всё равно, в чём она будет лежать. Я смотрела, как тело, завёрнутое в грязную холстину, кидают в сырую яму. Как собаку. Хотя нет. Туза хоронил дворник. Он даже плакал над трупом пса. Сама видела. А над телом Мари никто не плакал. «Она была слабой», — произнесла старуха. «Слабым в этом доме не место». Мы все смотрели, как ее закапывают. Слипшиеся комья земли падали на холстину, и мне казалось, что она вот-вот должна ожить. Мари мне нравилась, она была доброй. Слишком доброй для этого места. Здесь нужно быть сильной. Зато Адали начала приходить в себя. Старуха даже выдала ей куца и одеяло, чтоб меньше мерзла и отменила для больной еженедельное голодание. Хотя она и так ничего, кроме вонючего бульона, в себя всунуть не может. Жалкое зрелище. Мне понадобилось минут двадцать, чтобы переварить прочитанное, а мозгу, чтобы вернуться в реальный мир. Я посмотрела в записи. Если верить микари Юлии было не больше двадцати. Личные документы убитой еще не доставили в офис. Оставалось только полагаться на профессионализм эксперта. С даром Санварин она была знакома два года, значит, этот дневник писала совсем молодая девушка. Самым страшным осознанием стало то, что события, описанные в дневнике Юлии, происходили не так давно. Всего несколько лет прошло, а значит, это странное заведение еще может работать. Холодные мурашки пробежали по спине. Спрятала дневник в сумку и вышла из машины.